Почему я вам рекомендую прочитать эту книгу? Добрый день, дорогие друзья! С вами Владислав Динаполи, блог уроки MLM.blogspot.com Сегодня я хочу представить вам замечательного человека, предпринимателя, большого профессионала. Человека, который не только сам добился огромного успеха, но помог в этом многим-многим людям. «Встречайте, руководитель большой команды Алексей!» Так или примерно так объявил ведущий на большом семинаре в тот вечер много лет назад. Когда гости закончили рассаживаться, когда стихла музыка и отзвучали восторженные продолжительные аплодисменты, человек, который поднялся на сцену, которого я в первый раз увидел и услышал в этот вечер, совсем не был похож на супергероя, на крутого парня, В нем не было двухметрового роста, и он совсем не излучал того, что сейчас принято называть словом «харизма». Ему было где-то лет 30 с небольшим, он стоял спокойно, он мало улыбался, и он не бегал по сцене, размахивая руками. Пожалуй, даже в нем не было ничего особенного. Строгий деловой костюм, белая рубашка, галстук, золотые часы – никаких излишеств. единственное, чем он отличался от вас или от меня, да от большинства людей в зале. Он зарабатывал миллионы долларов на практике, а мы еще нет. У меня было к нему столько вопросов, столько вещей я хотел у него спросить. Расскажи, как ты начинал? Расскажи, что ты делал? Конкретно, шаг за шагом. Расскажи, какие книги ты читал? У каких людей ты обучался?» Какие ты ставил перед собой цели, когда начинал? О чем ты мечтал? Какие преодолевал трудности? Какие, возможно, совершил ошибки, подводные камни, от которых мог бы уберечь новичков? Помню, я сидел в большом зале, далеко, на последних рядах, в жестком, не слишком уютном кресле, с раскрытым блокнотом в руках. Ерзал в кресле, с нетерпением приготовившись услышать что-то интересное. Зачем я пришел туда? Ведь в тот вечер не был концерт, не было шоу. Честно сказать, остальные люди в зале откровенно скучали и даже перешептывались. За сухим изложением цифр и фактов они просто не могли видеть того, что увидел я. Через 25 минут произошло гораздо более ценное, что полностью перевернуло мою жизнь и изменило мой взгляд на бизнес, на работу, да и вообще на многие вещи, которые я привык делать. Этот человек сделал для меня главное. Он подарил мне шанс. Он первый, кто открыл мне эту возможность. Надежду. Я подумал, черт возьми, да это же так просто. Если он смог, значит я тоже смогу. Сколько он там зарабатывает? 70 тысяч долларов в месяц? Значит в этом бизнесе есть потенциал, есть перспектива. Я подумал, что пожалуй я не глупее его. Если у этого парня на сцене сегодня такие доходы, и даже если я повторю его наполовину, только наполовину, представляете? Это тоже неплохо иметь столько в месяц. Даже если я повторю его всего на одну десятую часть, на 10%, то это тоже неплохо иметь столько в месяц. Это уже финансовая независимость. На своей обычной работе я вообще не имею таких шансов. поэтому я был готов обучаться и слушать его внимательно. Я много лет ждал этого шанса. Я готов был ловить каждое его слово и старался все записывать. Именно по этим записям и была написана эта книга. И теперь я сам могу стоять на сцене и говорить перед вами. Впрочем, давайте не будем забегать вперед, а начнем с самого начала. Секрет миллиардера История, рассказанная Алексеем, успешным предпринимателем сетевого бизнеса. Знаете, что может случиться с вами завтра? Когда подойдут к концу выходные дни, когда вы вернетесь с этого семинара обратно к себе домой, в нормальную жизнь, и вы будете ложиться спать, в ночь с воскресенья на понедельник, вы будете ставить будильник, а утром, когда он зазвонит, вы будете лихорадочно искать кнопку, Моля Бога о том, чтобы поспать еще хотя бы 5-10 минут. А когда времени совсем не останется, вы будете вскакивать, быстренько кушать, умываться, одеваться, выбегать на работу, по дороге пытаться досыпать. Все с нетерпением ждем обычно понедельника, правда? На работе в понедельник о чем вы будете думать? Как бы побыстрее закончился рабочий день, да? И по дороге домой вы обычно забегаете в магазин покупать какие-нибудь полуфабрикаты, пельмени в пачке. Это ужин для детей и работающих родителей. А во вторник опять будет звонить будильник. И все будет повторяться сначала. И вы будете проклинать этот будильник. Молить Бога о том, чтобы поспать еще немножко. Тоже будет в среду, и в четверг, и в пятницу. Так неделя за неделей. Месяц за месяцем. Хотя есть одно маленькое развлечение. Это получение зарплаты, правда? И на минутку вам кажется, что это ваши деньги. Но на самом деле, они уже не ваши. Они уже расписаны. Оплата счетов, раздача долгов. И в принципе, это жизнь обычных людей. Прийти после работы, сесть возле телевизора и сидеть до тех пор, пока не начинают с л и п а т ь с я глаза. доползти да до кровати и поспать до следующего долгожданного рабочего дня большинство людей это время после работы и до сна считают вообще моя личная жизнь почему мы так живем сегодня мы с вами поговорим о том как выбраться из этого круга как обрести совершенно другую жизнь жизнь свободную в которой есть достаток в которой есть свободное время которой есть счастье проводить это время с дорогими и близкими для вас людьми и вот вопрос почему мы так живем Но мой взгляд на это есть две причины первая причина мы зарабатываем слишком мало денег очень мало денег государство предоставляет каждому человеку план сначала учеба потом работа 40 50 лет по 8 часов в день а потом пенсия и как бы вроде о вас позаботиться да Но если взять статистику, то 96% людей к пенсионному возрасту либо уже умрут, либо будут жить в полном разорении. Они не смогут сами себя содержать. Из оставшихся 4% 3% смогут сами себя содержать без посторонней помощи на среднем уровне. И только 1% из 100% людей будут достойно обеспечены. И это факт. Мы работаем, работаем, работаем, но никогда не задумывались об этом. И чем все это закончится? К 60 годам мы либо умрем, либо будем банкротами. 96% процентная вероятность. Вам, кстати, в школе об этом не рассказывали? А в институте? А когда на работу принимали? На собеседовании вам тоже об этом не рассказывали? Опять забыли? Нам забыли об этом рассказать. Вот, наверное, почему все так происходит. Вы знаете, делали опрос, людям задавали вопрос, хотели бы вы дожить до 100 лет. И знаете, что ответило большинство людей? 63% сказали, нет, мы не хотели бы жить так долго. Большинство людей сказали, что до 100 лет жить не хотели бы, потому что у них не хватит здоровья. Почти половина сказали, что у нас нет у денег, чтобы жить так долго. Знаете, как в анекдоте? Встречаются тренер по бегу и еврейский мальчик. «Изя, скажи, а за сколько бы ты смог пробежать 100-метровку?» Изя подумал и ответил. «Ну, наверное, долларов за 100 смог бы пробежать». «Да». Вот каждый о своем думает. Людей спрашивают, вы бы хотели жить долго и счастливо. А они говорят, нет, у нас нету на это денег. Чего зря бегать, если нету 100 долларов, правильно? И есть вторая причина, почему люди так живут. Они зарабатывают много денег, достаточно денег, но у них нет у свободного времени для себя. Они работают по 12-14 часов, иногда даже по 18 часов в сутки. Это не они имеют бизнес, это бизнес имеет их. И они тоже несчастливы. Жизнь теряет смысл, она не принадлежит им. И вне зависимости от того, к какой категории людей вы сейчас принадлежите, к первой или ко второй – Сегодня мы расскажем вам о возможности, которая поможет любому из вас обрести финансовую независимость. И даже если с финансами у вас пока все хорошо, вы можете обрести новый смысл жизни, обрести свободу. Вы можете иметь доход, который будет поступать к вам 24 часа в сутки. Вы сможете иметь больше свободного времени и благодаря этому проводить больше времени с семьей, больше путешествовать. Вы сможете выбирать людей, с которыми работать и добиваться успеха, помогая им. Кстати, это еще одно огромное преимущество в уплате налогов – отсутствие начальников. Вы можете заниматься созданием нового дохода вне зависимости от того, чем вы сегодня занимаетесь. Вы можете разбогатеть быстро, не сразу, но быстро, работая всего 2-4 года серьезно и вы богаты. И я вам расскажу сегодня этот секрет. Вы сможете удвоить или даже утроить свой сегодняшний доход за год. Я не знаю ни одной работы и очень мало бизнесов, где это вообще возможно. Вы знаете, в 26 лет я был не просто беден. Я был очень беден. И так продолжалось не один год. Но я все еще хотел, надеялся жить другой жизнью. Я не хотел читать меню по-арабски. Знаете это как? Справа налево приходите в кафе... Сначала смотрите правую колонку, смотрите цену, и только потом выбираете, что останется. И в то время я, скажем так, не любил богатых. Что вы чувствуете, когда видите, человек проезжает на шикарном 600-ом Мерседесе? Вы говорите себе, вот сволочи, наворовали, правда? Или вы видите, шикарный особняк строится. Но на самом деле мне хотелось иметь много денег, на самом деле. И я думал, что когда у меня будет много денег, я буду хорошим богатым. А это все плохие богатые. Кому знакомы такие мысли? Вы знаете, я жил так. Я работал на нескольких работах. Я оканчивал разные курсы. Я менял профессии. Но в жизни, по сути, ничего не менялось. И где же выход, спрашивал я себя. И вот однажды, как мне казалось тогда случайно, я встретился с миллиардером. С долларовым миллиардером. И те секреты, которые он мне открыл, полностью изменили мою жизнь. Вот сегодня я вам расскажу об этих секретах. Некоторые из вас слышали некоторые кусочки, но целиком, наверное, никто из вас еще этого не слышал. Позже я понял, что на самом деле это не была случайная встреча. Ведь, вы знаете, с л у ч а й н о с т и не бывает. Даже то, что вы сейчас слушаете меня, это не случайность. Наверное, вы сделали что-то хорошее. вы наверно е за что-то обрадовали бога скорее всего вы сами искали эту информацию ну конечно у вас есть право выбора как вы распорядитесь этой информации к о т о р у ю вы услышите так как я или как то по другому когда этот миллиардер рассказывал мне эти секреты они не выглядели секретами но раньше мне об этом никто не говорил эта информация произвела эффект р а з о р в а в ш е й с я бомбы в моей голове потому что никто до этого мне об этом не говорил. Я понимал, что это не произойдет быстро, но я стал абсолютно уверен в том, что теперь я точно буду богатым. Я увидел выход из бедности в богатство, из постоянной нехватки денег, работы 40 лет по 40 часов, в жизнь, где я работаю все меньше, а денег и свободного времени все больше. Вы скажете, ну так не бывает, работать все меньше, а денег все больше. Невероятно, правда? Сегодня вы узнаете, выход есть. Этот мостик из того состояния, где вы находитесь сейчас, в то состояние, которое я вам сейчас описываю, называется резидуальный доход. Этот миллиардер еще называл это пассивным доходом, но правильное экономическое, научное название – резидуальный доход. Что это такое? Это доход, который поступает к вам 24 часа в сутки, даже тогда, когда вы спите. Сначала вы создаете его – а потом он начинает поступать к вам сам. э т о разница, как носить воду ведрами самому тяжело, или один раз в жизни построить водопровод, и вода будет течь к вам постоянно. Этот миллиардер сказал мне тогда, чем больше ты работаешь, тем дальше ты удаляешься от богатства. Ты должен выбирать только ту деятельность, которая приведет тебя в перспективе к резидуальному доходу. И тогда придет время, когда ты сможешь больше не работать, а доход будет увеличиваться. Признаюсь, тогда это казалось мне откровением свыше. Это сегодня вы можете прочитать об этом в книгах. Например, есть книга Роберт Киосаки «Богатый папа. Бедный папа». Или есть книга Роберт Алленд «Множественные источники дохода». Хорошие книги, я вам рекомендую их почитать. Так что же это за деятельность, которая дает вам возможность построить пассивный доход? резидуальный доход когда мы покупаем газету о работе например написано требуется экономист требуется директор требуется продавец требуется юрист все это линейный доход вы работаете и вы получаете деньги наверное на таких должностях хорошая зарплата но все равно это линейный доход это не те деньги потому что как только вы перестаете работать вы перестаете получать деньги. Но вот если вы, например, написали книгу, сочинили музыку или песню, сколько бы это не переиздавали, и ваша музыка будет звучать вновь и вновь, вы и ваши потомки будут получать всегда авторский гонорар. Например, б и l e s написали хорошие песни, и каждый раз, когда эти песни исполняются на радио, на телевидении, они... ну или некоторых из них уже нет даже в живых, они или их родственники получают авторский гонорар и будут получать столько, сколько это будет издаваться, переиздаваться и слушаться. Вы тоже можете владеть такими авторскими правами, и каждый раз, когда будут использовать ваш патент, вам за это будут платить деньги. Например, есть патент на пакеты тетропак для хранения молока, сока, йогурта, представляете, да? Картонные такие пакеты. Каждый раз, когда изготавливается пакет, определенный маленький процентик идет тем людям, которые придумали этот т е т р а п а к Которые владеют авторскими правами. Как вы думаете, сколько миллиардов пакетов изготавливаются в мире? Даже если платят им всего по одному центу, эти люди, которые владеют этим патентом, они уже давно миллиардеры. Это тоже авторский гонорар. Это резидуальный, это пассивный доход. Но что делать вам, если вы не талантливы, вы не изобретатель, вы не певец, не композитор и не поэт? Есть еще три основных направления, три основных источника пассивного или резидуального дохода. Это финансовый поток, недвижимость и маркетинг. Финансы, инвестиции, это работа с ценными бумагами, с акциями. Но здесь вы должны понимать, Играть на бирже, покупать, продавать акции вы можете хоть сегодня и зарабатывать на этом какие-то деньги. Но чтобы создать из этого пассивный доход, для этого нужно иметь очень много денег, капитал, чтобы ничего не делать и жить с этого на проценты. Я сейчас не буду в это глубоко погружаться, но речь идет о нескольких миллионах долларов, чтобы нормально жить на процент с капитала и ничего не делать. То же самое от владения недвижимостью. Вы можете хоть сегодня стать агентом по продаже недвижимости, покупать, продавать недвижимость. И вы будете зарабатывать на этом какие-то деньги. Но вы не сможете из этой деятельности сделать себе пассивный доход, как крупный владелец н е д в и ж и м о с т ь ю Вот если вы будете владельцем недвижимостью, сдавать ее в аренду и доходы от аренды превысят ваши расходы, это и будет пассивный резидуальный доход. Понятно, о чем идет речь? Что такое быть владельцем капитала? Вы даже не работаете, а арендная плата к вам поступает. И третье направление – маркетинговый поток. Например, франшиза, торговая марка, лицензия. Кстати, не любой бизнес – это пассивный доход. Чаще всего это линейный доход. Посмотрите на владельцев магазинов – Если ему приходится самому работать по 12 часов в сутки этому владельцу магазинчика, это не пассивный доход. Чтобы иметь из этих трех источников пассивный доход, как правило, нужно иметь очень большие капиталы. Примерно 100 тысяч долларов. Лучше 250 тысяч долларов. Еще лучше 500 тысяч долларов. Ну, чем больше, тем лучше, короче говоря. Но не имея минимум 100 тысяч долларов, Вы вряд ли будете зарабатывать с ценных бумаг достаточные деньги, чтобы на них хорошо жить. И куда нам тогда деваться, если у нас нету капитала в 100 тысяч долларов? Где взять столько денег, если вы не талантливый и у вас нету залежей нефти во дворе? Ну, кстати, мы не проверяли. Может быть, у вас есть нефть во дворе? Нету? Тогда что же нам делать тем, у кого этого нету? Вот я и думал, как мне заработать столько денег? Где? Хороший вопрос, правда? На него есть такой же хороший ответ. Я знаю, как выйти на такой уровень благосостояния. И на такой уровень благосостояния можно выйти обычному человеку только благодаря сетевому маркетингу. Сетевой маркетинг – это фантастическая штука. Именно поэтому я этим и занимаюсь на самом деле. Когда я рассказываю об этом своим друзьям, некоторые из них говорят ты что с ума сошел такое нам предлагать сетевой маркетинг и тогда я прошу их ответить честно на четыре вопроса всего четыре вопроса говорю я вопрос номер первый поступает ли к вам доход 24 часа в сутки и мои друзья чаще всего говорят нет будет ли ваш доход поступать и после вашей смерти и опять они говорят нет «Если ваш основной источник дохода иссякнет, смогли бы вы прожить целый год без дохода?» И снова они говорят «нет». т п л а т и т ли вам за каждый отработанный час по многу раз?» И опять они говорят «нет». «Вы знаете, — говорю я, — благодаря сетевому маркетингу я могу ответить «да» на любой из этих четырех вопросов». И теперь я уже начинаю сомневаться, кто из нас больше «сумасшедший». У кого из нас не все дома? Есть такое точное определение сумасшедшего. Это человек, который делает и делает одни и те же действия, но при этом надеется, что результаты будет получать другие. Работает и работает за копейки на работе, которую не любит, на протяжении 50 лет и надеется, что разбогатеет, что ему прибавит зарплату. Потом такие люди умирают в бедности, понимаете, да? Есть определение умного. Умный человек не работает за деньги, деньги работают на него. Умный человек уходит на покой, имея несколько источников дохода, а не один. Умный человек обеспечил себя и не в старости, а еще в молодом активном возрасте обеспечил себя. И теперь имеет достаточно пассивного дохода, чтобы и путешествовать, и мир посмотреть, и заниматься тем, что действительно нравится. больше бывать с семьей с кстати этому не обязательно учиться 5 лет как в институте не обязательно вкладывать сотни тысяч долларов как в традиционный бизнес первые три года я обучался этому бизнесу а последние семь лет мой средний заработок превышает 10 тысяч долларов в месяц знаете что это такое это все равно что положить капитал два с половиной миллиона долларов в сбербанк под пять процентов годовых и жить на проценты И, по моему это умный способ распорядиться своим временем кстати это работает и не только для меня сетевой маркетинг это не только возможность начать с небольших инвестиций нескольких сотен долларов и создать капитал в 100 тысяч долларов и больше сетевой маркетинг это еще и кстати этого нету больше нигде достижение успеха через успех других людей Чем большему количеству людей вы помогаете добиваться успеха, тем богаче вы станете. Сетевой маркетинг, и это, кстати, самое важное для меня, относится к видам деятельности, которые создают резидуальный доход. Доход, ведущий к финансовой независимости. Для тех, кто не знает мою историю, у меня было очень много проблем на старте. Когда я уволился из вооруженных сил, потом я работал на нескольких работах, иногда даже на нескольких сразу, Я оканчивал разные курсы, я начинал учиться даже на экономическом факультете. Я радовался, когда мне удавалось найти какую-нибудь работу с зарплатой на 50 долларов больше, чем то, что у меня было на прошлой. Мы жили с родителями, и они, пенсионеры, тоже продолжали работать, чтобы не быть обузой. Однажды я был в командировке, и мы с моим напарником монтировали оборудование в одном из региональных банков. Там я встретился с его владельцем. Это был не единственный его банк, и это был не единственный его бизнес. Он был очень богат, он был миллиардером, долларовым миллиардером. И так случилось, что мне посчастливилось пообщаться с ним за ужином. Поначалу я, как и многие, не мог оценить о т к р ы в ш е й с я мне возможности пообщаться с богатым человеком. Обычно все у богатых просят денег, но не просят совета. Я не просил ни денег, ни совета. Я был просто зол. Вечером мне нужно было возвращаться домой. И дома меня ждали две женщины. Это моя мама и моя жена. И то, чего они от меня ждали, когда я привезу денег. Чтобы прожить еще один месяц. Свести как-то концы с концами семейного бюджета. Знакомо многим, правда? Я не думаю, что смогу в точности передать вам свои эмоции. Могу сказать только одно. Мы разговаривали с ним всего часа два. И началось это, конечно, с моей очень большой злости на эту жизнь. Он рассказывал о своей жизни, он был очень открытым человеком, простым, веселым, жизнерадостным. И чем больше он таким был, тем больше меня это раздражало. И я про себя думал, вот если бы у меня было столько же денег, я тоже был бы таким радостным и счастливым. Но мне нужно было возвращаться домой, и у меня не было никаких перспектив, даже при том, что я работал, купить квартиру и жить отдельно от родителей. Если кто-то жил с родителями, он, может быть, меня поймет. Это очень большая проблема, потому что ты и любишь своих родителей, и страдаешь. И у меня было то же самое. И у меня не было возможностей. Мне нужны были деньги, чтобы купить жилье, или хотя бы снимать приличное жилье. Я много работал, я ездил в командировки, но денег не хватало. Видимо, этот человек увидел, что я такой злой, и говорит, т ты чего такой злой?» Я ему тогда так и сказал прямо, вы знаете, если бы у меня было столько денег, как у вас, я тоже был бы радостный, счастливый, довольный. Он сразу посерезнел и сказал серьезно, знаешь, ты ставишь телегу впереди лошади. Я потому имею много денег, что я уверен в себе и любую ситуацию воспринимаю как благоприятную, а не наоборот. Это сегодня я понимаю, что это и есть формула успеха. Но тогда для меня это были какие-то нравоучения. Как нравоучения учителей в школе, родителей. Абсолютно пустой звук. Для меня это было совершенно не конкретно. Я ему говорю, ну хорошо, если вы такой добрый, расскажите, как вы стали богатым. Как это все делается, деньги, связи. Он мне говорит, это не главное. Я говорю, хорошо, а что главное? Главное это то, чего ты хочешь получить. вот ты чего хочешь на самом деле я говорю ну как чего хочу да то чего все хотят денег машину дом денег причем так чтобы о них не думать много в общем он говорит это называется финансовая независимость я говорю да мне все равно как это называется мне главное побольше и можно без хлеба д а как мультфильме он говорит и что ты ради этого готов сделать я говорю да я готов для этого много работать Ну, думаю, может, к себе возьмет. Но не взял. Знаете, что он мне тогда сказал? Он мне сказал первую вещь, от которой мне очень сильно резануло ухо. Мне было это непривычно, неприятно. Он говорит, ты знаешь, от работы кони дохнут. Ты видел хоть раз людей, которые работают на кого-то, и при этом живут той жизнью, которой хочешь жить ты? Я начал вспоминать, перебирать своих знакомых и знакомых своих родителей, Были, конечно, люди, которым я завидовал, были люди, которые даже мне завидовали, но на самом деле людей, которые жили бы так, как я хотел бы жить, среди них не было. Я тогда даже растерялся и сказал «Нет, я таких чего-то не знаю». И он сказал «Ну тогда на что ты надеешься? Зачем ты делаешь то, чего делают они?» И он спросил «Ну так подумай, кто они?» Чем занимаются люди, которые живут так, как ты хочешь? Я говорю, они владельцы бизнеса, они бизнесом занимаются. Он говорит, ну вот это тебе тогда и надо. Я говорю, ну я там мордой не вышел, у меня способностей нету к этому. А кто тебе об этом сказал? И тут я понял, что никто кроме меня мне об этом не говорил. Это я сам себе об этом сказал. Но все равно меня это не успокоило. Я спрашиваю, «Ну хорошо, вот конкретно что делать? Связи, деньги, как это все делается?» Он говорит, «Да не главное все это». Я говорю, «Давайте конкретно, что главное?» Он говорит, «Начни с того, что хотя бы перестань читать газеты, слушать новости и смотреть телевизор». У меня просто как раз лежала газета рядом, я ее читал. Я спрашиваю, «А чем вам газеты-то не нравятся?» Что вы имеете против телевизора? Он говорит, против я ничего не имею, но там нету для тебя ни одной позитивной информации. Я говорю, ну это же факты, новости. И тогда он сказал мне вторую вещь, которая мне очень сильно резанула ухо. Ты знаешь, правды нету. Есть позитивная составляющая информации и негативная составляющая информации. Будешь пользоваться позитивом, получишь позитив. Будешь пользоваться негативом, получишь негатив. Все очень просто. Решай сам, за какую команду ты играешь. Ну, поскольку он просил меня читать меньше, а не больше, я быстро согласился. С тех пор я не читаю газеты и журналы, и телевизор вообще не смотрю. Но в то время меня это совершенно никак не устроило, не успокоило. Я все равно настойчиво спрашиваю. Хорошо, а теперь скажите конкретно, без воды, без философии, без нравоучений, конкретно, пожалуйста, связи, деньги, как это все делается? Он говорит, да не главное все это. Хорошо, а что главное? Он говорит, слушай внимательно. И дальше он мне сказал фразу, слова вроде русские, но текст непонятный. Я запомнил это дословно наизусть. Он сказал мне, если ты не собираешься отнимать деньги у людей физической силой, или мошенничеством тогда у тебя только один вариант торговля они будут приносить деньги тебе за т у ценность к о т о р у ю ты принесешь на рынок кто нибудь что нибудь понял вы должны быть ценными для людей если хотите стать богатыми вы знаете смысл этой фразы я понял только два года спустя это было в нью-йорке в аэропорту кеннеди в туалете возле писсуара подождите смеяться знаете почему там Ну, во-первых, в Нью-Йорке туалеты там не как у нас, по запаху так просто не найдешь. Там есть специальные люди, которые меняют средства для запаха, протирают все аккуратно. И вот стоит такой человек рядом со мной, который протирает все, меняет средства для запаха. Ему было около 50 лет, и он был белым. Но не это меня удивило. Меня удивило то, что... Вот знаете, есть такие люди, на него смотришь и думаешь, он хороший, порядочный человек. И я смотрел на него и думал, он хороший, честный, открытый, порядочный человек, который всю жизнь прожил правильно и не сделал ни одного плохого поступка никому. И я думаю, и тогда что этот хороший человек здесь делает? У него, наверное, хорошие друзья, хорошая семья, его любят все, он хороший прихожанин в своей церкви. Что он здесь делает в муниципальном туалете? По-русски это называется государственный, аэропорт – там самая низкая оплата труда. Ну, так же, как и у нас, у них точно так же. Так что же он здесь делает? И тут я понял одну вещь – я не хотел бы так выглядеть, как эти старые люди на пенсии. Вы знаете, любой из нас может быть уборщиком. Вот уберите этого человека, поставьте любого сюда – И мы сможем выполнить его работу. Никто даже не заметит разницы. Ну, понятно, что нам может быть это неприятно, но любой с этим справится. Правильно? Почему учитель зарабатывает больше, чем уборщик? А потому что уже не все смогут стать учителями. Но почему учителя все-таки зарабатывают мало? Да потому что очень много кто может стать учителем. У нас в стране миллионы учителей в школах. Но если он будет исключительным учителем, он будет получать исключительные доходы. Почему президент компании coca-cola получает зарплату в 80 миллионов долларов? А потому что любого из нас на эту должность не поставишь. Ну, хотя поставить-то, конечно, можно, но к о c a c o l a просто развалится. И перестанет быть той суперкорпорацией на миллиарды долларов, которую мы все знаем. Правда ведь? Но я и тогда не успокоился, потому что я половина не понял из того, что он мне тогда говорил. Я говорю, а можно вот как-то попроще, совсем для дураков? И тогда он мне сказал простую вещь. Путь к богатству лежит не через работу и даже не через бизнес, а через деятельность, которая создает пассивный доход. Ты должен заниматься только такой деятельностью, которая в перспективе приведет тебя к пассивному доходу. И эта информация была, как я уже сказал, просто бомба в моей голове. Я вдруг понял, что огромное количество людей, как слепые котята. Ну, знаете, когда слепой ведет слепого. Так мы повторяем и повторяем путь своих учителей в школе, жизнь своих родителей, бабушек и дедушек. Они ищут работу, они выбирают профессию, они делают карьеру, но они все бегут в никуда. Они не счастливы, не удовлетворены, и они сами не могут понять почему. Вроде делаю как все, правильно, и вроде работаю много, и работаю честно, долгие-долгие годы, но что-то не так. Где ошибка? Потому что чем больше они работают, тем хуже они живут. Некоторые люди в 35-40 в лет достигают пика своей жизни, а кое-кто даже достигает заката карьеры. Все, и потом только по наклонной плоскости. А есть люди, которые уже в 35-40 лет уже могут не работать ради денег, они уже свободны в финансовом смысле. Они могут заниматься тем, что им действительно интересно, потому что деньги у них уже есть. И они все увеличиваются и увеличиваются. Люди работают все меньше и меньше, а денег все больше и больше. И эту удивительную вещь можно создать только с помощью пассивного дохода. Вы знаете, я тогда сказал, что у меня очень тяжелая финансовая ситуация, и я не могу пойти на такой риск, бросить работу. Я хочу найти хорошую работу, я тогда сказал, стабильную работу, закончить обучение, сделать карьеру. И знаете, что он мне тогда ответил? Никто никогда не разбогател, работая на кого-то. Тебя просто купят? Именно таких, как ты, покупают по оптовой цене и продают в розницу. Это просто бизнес, все так зарабатывают деньги. Он сказал мне, этот путь не для тебя. Я знаю, что у тебя большое будущее. Ты сможешь многого достигнуть. Вы знаете, никто никогда в жизни не говорил мне подобных вещей. Никогда в жизни. Все, кого я знал, всегда ругали меня, принижали. А этот человек, который в принципе даже не знал меня толком, это был первый человек, который перевернул мою жизнь. Я начал меняться, я начал читать книги о бизнесе и о бизнесменах. Я стал изучать биографии и истории богатых людей. Я стал читать книги о мышлении богатых людей, об изменении сознания. Я начал этим наполнять свой мозг, и он открылся, как огромное окно, окно больших возможностей. Я начал думать не о том, как вместо 300 долларов в месяц зарабатывать 350 или 400 долларов, о том, как зарабатывать 5 0 0 0 долларов в месяц. А потом, почему бы не 50 тысяч долларов в месяц? Никто раньше в моей семье не зарабатывал и половины этой суммы в год. И это оказалось просто. Чтобы научиться летать, нужно учиться летать у летчиков. Чтобы научиться медицине, нужно учиться у медиков. А богатству нужно учиться у богатых. Это просто. учиться нужно не у друзей и близких находящихся с вами на одной и той же социальной лестнице что и вы конечно с ними приятно но от них вы узнаете как жить на их социальном уровне кстати если у вас нету богатых знакомых и вы не любите читать учитесь у бедных присмотритесь чем они занимаются что они смотрят что читают что обсуждают о чем говорят и перестаньте это делать Перестаньте смотреть то, что они смотрят, обсуждать то, что они обсуждают. Вас очень сильно удивит, что ваша жизнь после этого будет очень сильно меняться. Секрет миллиардера За свою дальнейшую жизнь мне посчастливилось услышать советы еще двух миллиардеров. Они были разными людьми, р а з н ы е национальности, разных сфер деятельности, Но три вещи у них были совершенно одинаковыми. Я называю их три секрета миллиардеров. Первый из них это отношение к деньгам. Знаете, люди многие говорят, что деньги это зло, они портят людей и так далее. Я знаю, что деньги совершенно другое. Я считаю, что деньги это просто инструмент. Деньги это рычаг. Деньги сами по себе не рождают зло или пороки, они их просто обнажают. Деньги обладают потрясающей силой усиливать ваши действия. Добро делается с помощью денег. Детские дома строятся за деньги, строятся больницы и храмы строятся за деньги. Благодаря деньгам вы можете заботиться о своих близких. Богатство – это не случайность. Это не просто много денег. Богатство – это мышление, это стратегия, это план по управлению капиталом и другими ресурсами в вашей жизни. Проводили исследования с людьми, которые выиграли в лотерею больше 1 миллиона долларов. Ну или внезапно получили наследство. Уже всего через один год 98% этих людей теряли все свои деньги, никак не изменив своего социального статуса. Теперь я знаю, что у денег есть свои законы управления. Если вы знаете правила игры, есть шанс выиграть. Я, кстати, провожу отдельный тренинг для своих партнёров по законам денег, которые я узнал от миллиардеров. Но это целая отдельная тема на несколько часов, поэтому сейчас мы не будем об этом говорить. Представьте, разговаривают три маленьких мальчика. «Мой папа такой сильный, что он сможет поднять большой камень». «А мой папа такой сильный, что сможет поднять целых два больших камня». «А твой?» Третий стоял, слушал, слушал, потом говорит... А мой папа достаточно зарабатывает, чтобы не таскать тяжести. За него это делают другие. Понимаете? Меняйте мозги в правильном направлении. Я очень люблю этот анекдот. Давайте идем дальше. Второй секрет миллиардеров это отношение к мечтам. И вот что я знаю о мечтах. Например, когда я разговариваю с детьми и они узнают, что у меня есть машина Lexus. Они говорят, о, это круто, я тоже себе такой куплю, когда вырасту. Кстати, когда они это говорят, то говорят очень уверенно. Дети на 100% уверены в том, что они говорят. Они так уверены, вы даже себе представить не можете. Что, например, будут рок-звездой, или президентом, или космонавтом. Что происходит по пути, пока они взрослеют? Куда пропадает вся эта уверенность? Дети ведь мечтают о чем-то конкретном. Я сейчас говорю не о прихотях, я говорю именно о мечтах. А просто мы, взрослые, объясняем им, что можно прожить и без этого. У них появляются какие-то мечты, желания иметь какие-то игрушки, какие-то вещи, а мы им говорим «это все глупости, тебе это не надо, ты можешь прожить и без этого, и без этого ты можешь прожить, и без этого». И у ребенка записывается в голове, что не его мечты самое главное, не его желания самое главное, а главное обстоятельства – И он вырастает человеком, который считает, что обстоятельства распоряжаются его жизнью, а не его цели, его мечты. Они оканчивают школу или институт, находят себе работу. Это та работа, о которой они всегда мечтали? Нет. Это жизнь их мечты? Нет. Это так, чтобы оплачивать счета, им нужны деньги, чтобы жить. И они говорят, это на сейчас, временно, а работу своей мечты я потом найду. А потом появляется другая работа, на которой платят чуть-чуть больше денег. И они на нее соглашаются, потому что это приносит чуть-чуть больше денег. Потом они начинают жениться, у них появляются дети. Но это все еще не та работа их мечты. Это и все еще не квартира их мечты. Это не машина их мечты. Если бы мы собрали в кучу 15, 16, 17-летних подростков и спросили их, «Какие ваши любимые машины?» Как вы думаете чтобы они нам ответили они начинают перечислять Mercedes бмв ferrari Lexus land cruiseзер правда а почему тогда большинство машин на улицах это поддержанная иномарка тойота или там жигули если мы их соберем кто из них скажет что моя любимая машина это лада калина или когда я в ы р а с т у то обязательно куплю себе жигули так никто не скажет вам ну, по крайней мере, в здравом уме, вы спросите у любого, какая машина вашей мечты. Но почему тогда большинство машин – это не машина мечты? Знаете почему? Потому что денег не хватает. Люди говорят себе, это слишком дорого, это, видимо, не для меня, и соглашаются не на ту жизнь, о которой действительно мечтают, а соглашаются на те вещи, которые подешевле, эконом, поддержанные, просроченные – Секонд-хенд для среднего уровня – это их выбор. Потому что эти люди забыли, они наплевали на свои мечты, они просто их предали. В 30, в 35 лет, может быть в 40 лет, где-то в этом возрасте люди как бы умирают. Они перестают мечтать, они перестают развиваться. Что они вам говорят? «Ну, такова жизнь, будьте реалистами». Это то, что говорят вам эти люди. И здесь мы подходим к третьему секрету миллиардеров. Это отношение к окружению. Кого вы слушаете? Наверняка многие из вас представляют. Если бы вы прямо сейчас рассказали своим друзьям, что хотите начать свой бизнес, что бы вам ответили ваши друзья, ваши знакомые, родственники, близкие люди? Что будьте реалистами. Что это все не работает. что нужно было делать в самом начале вот если бы ты начинал 10 лет назад а сейчас уже нет слишком поздно что чтобы делать деньги нужно иметь много денег правильно что это все пирамиды тебя там обманут что вот моя знакомая этим когда-то занималась у нее не получилось значит у тебя тоже не получится ну и так далее и так далее когда нам хорошо мы окружаем себя людьми которым тоже хорошо Мы не любим нытиков, жалобщиков, правильно? Когда нам плохо, мы не любим людей, которым хорошо, которые улыбаются, радуются, они нас раздражают. И мы окружаем себя людьми, которым так же, как и нам плохо. И нас не жалеют, нас не понимают, мы ищем людей, которые в такой же ситуации, которые жалеют нас, потому что мы жалеем их. Когда-то я был жертвой. Мне многие сочувствовали. Когда я пошел в армию, меня жалели. Когда я уволился из армии за три года до пенсии, меня опять жалели. Я бросил работу и пошел в бизнес, меня опять жалели. У меня было несколько попыток создать семью. Лицо у моей очередной жены менялось, имя менялось, но человек по сути оставался одним и тем же. Такое ощущение, что она просто делала пластическую операцию и возвращалась снова, снова и снова. Я наступал на одни и те же грабли, вы знаете, да, такое? Вы знаете наши традиции ходить в гости. Застолье, салаты оливье, мимоза, картошка с мясом, тортик. Все в авторском исполнении. И в конце чай без сахара. Ну потому что мы же не хотим поправиться, правда? Никому даже в голову не приходит, что есть еще книги, где написаны 100 тысяч других салатов. Всегда мы едим одно и то же. Салат с картошкой, тортик. Мы наелись за себя и за всех предков до десятого колена, кто голодал во времена крепостного права и гражданской войны. И вот мы начинаем эти разговоры. Меня эти разговоры всегда очень удивляли. Не, не всегда. Был период, когда я к ним очень привык и сам их поддерживал. Сегодня я и 5 секунд не могу находиться в такой компании. Я просто сбегаю от таких людей, как от тяжело больных, чтобы не заразиться. Мы все знаем эти традиционные застольные разговоры. Вот мой зараза, аж да что твой, вот мой, а мой пацан тройка на тройке, а мой лоботряс вообще скоро в тюрьму сядет. А я несчастный, страдаю на своей работе, у меня начальник такой дурак, ой девушки, муж меня не любит и мне изменяет и пьет с утра до вечера. А зато я такая больная, болит голова, болит руки, ноги болят. Вот доктор только что сказал, прямо сейчас ложись и помирай. И у кого из них хуже ситуация, тот и выиграл. Знаете все эти вещи, да? У кого хуже, того больше жалеют. И вы знаете, я жил так много-много лет. И тогда я решил для себя, с меня хватит. Я решил, что приду в этот бизнес и добьюсь результатов. Я выйду из этого круга жертв. я сказал себе я больше не хочу быть жертвой меня это достало н и дома н и семьи не машины я не хочу быть жертвой я хочу быть победителем чемпионом владельцем жизни богатым человеком свободным здоровым человеком и тут все мои друзья сказали о круто мы тоже с тобой вам так все сказали нет нет Совсем наоборот, они стали отговаривать меня, даже и не начинать. У вас есть такие друзья? Они не дадут вам даже сдвинуться с места, потому что им нравится быть жертвами. Они не хотят меняться, они не хотят, чтобы и вы менялись. Знаете, как анекдот, сидят люди в дерьме, даже уже не по горло, а уже по нижнюю губу. Все сидят, не шевелятся, вдруг один из них говорит «Ребята, хватит сидеть, надо выбираться из этого дерьма». Ему остальные отвечают «Не гони волну». Если вы серьезны в своих намерениях, то вы можете стать первым среди своего круга знакомых. И не факт, что вас поддержат старые друзья. Я точно так же стал единственным из своего окружения, кто захотел поменяться. Я начал с того, что поставил перед собой цели. И тогда произошла удивительная метаморфоза. Мне стало гораздо важнее, ради чего что-то делать, к какому результату это меня приведет через год, через 3, через 10 лет, а не то, что для этого нужно. Вы замечали, большинство людей спрашивает, что надо делать, чем я буду заниматься, но они не спрашивают, к какому результату они придут через 2-4 года. Именно поэтому у большинства людей есть чем заниматься, но нету результатов. Я искал деятельность, которая создавала бы в перспективе пассивный доход. Так я выбрал сетевой маркетинг. Это было не сразу, кстати. Первоначально я считал сетевой маркетинг, ну, не совсем порядочным бизнесом. Я считал это не слишком хорошим бизнесом, потому что я вообще не видел в нем бизнеса. Я видел людей, которые были очень навязчивы, приставали ко мне. И за всей этой пеной, можно сказать, слона-то я и не заметил. Познакомился я с сетевым маркетингом еще в середине 90-х годов, когда в России была всего одна или две компании, и больше не было ничего. Не было тогда ни книг, ни специалистов по бизнесу. Все обучение тогда сводилось к одной фразе «Больше кушайте продукции, больше продавайте». Так же, как и вы, я познакомился с одним распространителем, который сам толком не мог ничего рассказать, что и почему. Ну, просто ему надо было нам что-то продать. Ну, я попробовал продукцию, продукция вроде мне понравилась, мы с женой начали немножко покупать продукцию для себя, косметику, витамины, зубную пасту, диетический коктейль для здоровья. И на этом все. Бизнеса я там не видел. Я видел, что люди могут у компании дешевле купить, дороже продать. Как зарабатывать дополнительные деньги на продажах, я это понимал. Но была одна проблема. Я не хотел бегать и продавать эти баночки. Никакого интереса для себя в этой деятельности я до сих пор не вижу. Я несколько раз ходил на школы по продукции, а на школы по бизнесу, как их называли, я не ходил. Я тогда уже имел довольно хороший традиционный бизнес, свой магазин, и я смеялся над всеми этими, ну, простыми гражданами. Я думал, ну и чему они могут научить меня все эти бабушки, бывшие инженеры, которые сидят в зале, чего-то там рисуют... Какие-то кружочки. Как я уже сказал, за внешней стороной слона-то я и не заметил. Я тогда уже имел довольно хороший традиционный бизнес. Свой магазин. И я думал, ну и чему они могут меня научить? Бизнесу все эти бабушки и бывшие инженеры, которые сидят в комнате, чего-то там рисуют, какие-то кружочки... Пока однажды меня не поймал за руку один очень умный человек. Я знал, что это очень умный человек, если бы на его месте был кто-то другой, я бы сразу послал его подальше. И он меня спросил, «Ты так давно уже ходишь на школы, а почему ты бизнесом не занимаешься?» Я его спрашиваю, «А где ты тут видишь бизнес?» Он говорит, «Давай я тебе нарисую, мне нужно минут 20». Я говорю, ю н Ну хорошо, давай объясни мне суть бизнеса, только вот не надо всех этих ваших кружочков, процентиков, они мне уже тогда не нравились. И он рассказал мне суть бизнеса, идею совершенно нового для меня бизнеса, которая перевернула мой мозг. По сути, он рассказал тогда краткую смесь из нескольких уроков на салфетках. Знаете, есть такая замечательная книга «10 уроков на салфетках». Если вы еще не читали, обязательно прочитайте, или даже если читали когда-то давно, но уже забыли, перечитайте. Посмотрите внимательно новыми глазами после того, что вы сегодня узнали. Там написано «База, без воды, в доступной краткой форме», чтобы вы понимали этот бизнес. Итак, поскольку в те времена никакой другой информации по сетевому маркетингу вообще не было, это был прорыв. Это меня заинтересовало. Эффект умножения, накопительный доход, возможность построить финансовую независимость за несколько лет. Как предприниматель я быстро смог оценить это. Я считаю, что мне очень повезло, что в моей жизни повстречался этот умный, успешный человек. Многим не так повезло, просто у них не было такого знакомого, который бы смог быстро, за пару минут объяснить им самую суть. Во многих компаниях все школы по бизнесу сводятся к таким историям, что одна бабушка работала учительницей в сельской школе, заработала миллионы долларов. Этими историями кормили и до сих пор кормят во многих компаниях. Меня они совершенно не устраивали. Я хотел понять суть бизнеса, лидерские техники. И я нашел это. Нашел систему. А как зарабатывать 100 баксов на «купил-продал»? Ну, я это и без многочасового сидения на школах умел делать. И если я за что-то благодарю судьбу, что я тогда разглядел этот шанс. Я не сделал так, как делают большинство. Не прошел мимо. И так случилось, что я все-таки разглядел эти возможности. И знаете, что фантастического я увидел в этом бизнесе? Есть две главные вещи, которые мне очень нравятся в этом бизнесе. Первое. Вы можете здесь преуспевать только тогда, когда будут преуспевать ваши люди, ваша команда. Если они не преуспевают, вы тоже не преуспеваете. Любой из них, кстати, может з а р а б а т ы в а т ь здесь больше, чем вы и чем я, даже если они пришли позже или подписаны, как говорят, ниже вас. Я, например, зарабатывал больше, чем те люди, которые пригласили меня в этот бизнес и находились сверху. Второе, что мне очень нравится – Это возможность когда-нибудь перестать работать, но продолжать получать доход. Это фантастическая возможность. У меня уже был опыт в традиционном бизнесе, но там нету такой возможности иметь пассивный доход. То есть не работать, а иметь доходы. Кстати, вы догадались, почему у меня не было денег на старт, когда я начал заниматься сетевым маркетингом? Мало быть владельцем бизнеса. В этой стране, как я уже говорил, не вы имеете свой бизнес. А бизнес имеет вас. Франчайзинг это конечно выгодный бизнес, но очень дорогой. Мы же предлагаем вам бизнес, в котором не нужно вкладывать десятки и сотни тысяч долларов. Вы можете стать владельцем своего бизнеса всего за пару сотен долларов. Я начинал поэтапно, с оборота в 300 долларов. И людей вам не нужно много. Вам нужно найти всего 5-6 человек и научить их дублицируемой системе. Средний человек, который приходит в этот бизнес, приводит с собой 5-6 человек. И через 2 месяца у него может быть уже 50-80 человек в группе. Каждый из них приносит 200 долларов объема. Это доход более 1000 долларов в месяц в ваш карман. Компания вам заплатит за такой товарооборот. Предположим, что за год группа увеличилась до 200 человек с объемом в 200 долларов. В сумме это будет уже 40 тысяч долларов товарооборота. И ваш доход более 3 тысяч долларов. Это резидуальный доход. Ваша главная задача заключается в том, чтобы поддерживать дублицируемую систему. Заметьте, я не сказал, вы должны привлечь 200 человек лично и продать им на 40 тысяч долларов продукта. Наоборот, я сказал, привлечь 5-6 человек и научить их дублицируемой системе. Как сказал один мудрый человек, лучше использовать 1% от усилий 100 человек, чем 100% собственных усилий. Сетевой маркетинг, я вам скажу, это удивительная штука, но здесь ничего не будет иметь значения, если вы не придаете должной значимости своим мечтам. Я хочу вам прямо сейчас предложить подумать о пяти вещах, которые вы бы хотели иметь или сделали бы, Если бы у вас были огромные доходы. Если бы вы вообще не были стеснены в средствах. Например, обучение детей. Или вы хотите построить дом. Может быть женщины хотели бы сделать ремонт в ванной и на кухне. Почему-то для женщин всегда важно ремонт в ванной и кухне. Ну конечно есть более продвинутые, им хочется сделать ремонт уже в спальне. В любом случае это ваш дом. Может быть вам хочется поехать в отпуск на 6 месяцев. Или на целый год путешествовать по всему миру. Может быть, помогать инвалидам, или помогать восстанавливать природу. Может быть, построить храм там, где вы живете. Представляете какие-то пять вещей? Вам, возможно, придется испытать н е к о т о р ы е в о л н е н и я целых несколько минут, пока вы будете об этом думать. Но в итоге вы представляли себя на новеньком Феррари, который мчит вас к дорогому пятизвездному отелю на отдых. а не на какой-то старенькой подержанной машине по дороге на работу. Вы знаете, в жизни есть много вещей, которые вы можете сделать с деньгами. Деньги – это не совсем плохая штука. Деньги дают вам свободу. Деньги дают вам право выбора. Но нужно иметь мечту, то, к чему вы стремитесь. И я вас уверяю, если у вас не будет мечты, которая вас мотивирует, вы не найдете время и на этот бизнес. Вы будете все время либо слишком заняты, Либо у вас будут появляться более срочные дела, чем ваша мечта и финансовая независимость. Я был сам в такой ситуации. Когда я работал и мне предлагали сетевой маркетинг, мне было просто некогда. Но чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что мои дела никуда меня не продвигают, а только позволяют держаться на плаву. И если я не начну что-то менять, то так и будет продолжаться всю жизнь. Поэтому, пожалуйста, подумайте о пяти важных вещах в своей жизни, о своих мечтах. Если бы у вас было состояние, как у Билла Гейтса, скажите мне, пожалуйста, разве вы ездили бы с удовольствием на городском транспорте? Я думаю, вы даже бы на своих старых «Жигулях» не ездили. Разве вы бы жили в той квартире, где вы сейчас живете, если бы вы вообще жили в квартире, а не в каком-нибудь особняке на берегу моря? Правда? Вы бы так проводили свое время, как вы сегодня проводите, если бы деньги не были для вас проблемой, денег было бы немерено, да? Ответ – нет. Вы бы имели и л у ч ш е вы бы делали лучшее, вы были бы лучше. Пожалуйста, присмотритесь к этому бизнесу, заинтересуйтесь этой записью, обратитесь к тому человеку, который вам ее предоставил. Вы можете быть скептиком, но оцените эти факты. 100 миллиардов долларов индустрия приносит в год. Легально работает более чем в 120 странах мира, 80 из которых самые развитые – это США, Германия, Швеция, Франция, Восточная Европа, Западная Европа, Китай, Япония, Африка, Азия, Австралия, Бразилия, ну в том числе и Россия, Украина, Польша, страны СНГ – В этом бизнесе участвуют профессионально более 60 миллионов человек. Вы скажете, да слышали мы обо всех этих пирамидах и клубах. И я вам скажу, пока будут люди, желающие халявы, раз и сразу разбогател, будут все эти пирамиды. Но наш бизнес не об этом. Наш бизнес о новом маркетинге. Без посредников, без лживой рекламы. Именно это бесит в средствах массовой информации. На что существуют газеты, журналы, телевидение? На рекламу. А новый маркетинг, сетевой маркетинг, не и с п о л ь з у е т рекламу. Вы не задумывались, например, почему там, где вы работаете, начальники не хотели бы, чтобы вы занимали их места? Скажите, там, где вы работаете, начальник помогает вам, чтобы вы заняли его место? Он помогает вам, чтобы вы получали большую зарплату, занимали их место, а сами освобождали вам это место? И помогают, чтобы ваша зарплата росла. Может быть, они стремились, чтобы вы зарабатывали больше, чем они, и ваш заработок постоянно рос? Но тогда почему пирамидой обзывают сетевой маркетинг, а не заводы, фабрики, фирмы или устроителей лотерей, казино, которые существуют в каждом городе, регионе, стране, которым протекают деньги десятков миллионов людей? Как правило, среднего и нижнего класса. Богатые, они не покупают лотерею, правда? Причем, вероятность выигрыша может составлять 1 из 100 миллионов. Это даже ниже, чем вероятность, что вас убьет молнией. И это считается нормально, что люди в это играют. Те, кто посвятил себя политике, спорту, шоу-бизнесу, лишь менее 2% добьются успеха. Но это пример для подражания. Но стоит кому-то выйти из сетевого маркетинга, как тут же крики, в сетевом маркетинге преуспевают только единицы. Так что, если настолько все печально и настолько беспросветно, то ложись и помирай что ли? Даже не начинайте шевелиться? Зарыться в свои норы подобно крысам и тоскливо доживать свой жалкий век? Ведь успех так маловероятен. Или если какой-то агент по недвижимостью, по страхованию, в конце концов продавец в магазине, был излишне назойлив и показал свою некомпетентность вы считаете его непрофессионалом но если то же самое сделал новичок дистрибьютор представитель сетевого маркетинга то виновата в этом вся индустрия сетевого маркетинга что ли или этот конкретный непрофессионал у моей соседки не получилось стоит ли по этой соседке судить о бизнесе на миллиард долларов в газетах пишут что то плохое А в газетах хоть раз написали о ком-то что-то хорошее. Пугачёва скандал с Киркоровым. Вот что интересно, да? Ничего, кстати, странного нету в поведении средств массовой информации. Если бы вы были владельцем телевидения, газет, журналов, как бы вы относились к тем, кто не хочет платить вам за рекламу, соответственно, приносить вам прибыль? Что бы вы о них писали? Странно другое. Странно то, что у людей нету собственного мнения. Сам не пробовал, но критикую. Вообще, средства массовой информации это отдельная история. Помните, что говорил миллиардер о новостях и газетах? А помните, что сказал профессор Преображенский? Не читайте вы, милостивый государь, газет перед едой. Помните? Если СМИ о ком-то и чем-то хорошо говорят, Значит, им за это заплатили. Обо всем остальном они говорят так, чтобы заплатили вы. Чтобы вы слушали рекламу. Когда вы слушаете их испражнения, вы говорите себе, «Ну, это я еще хорошо живу по сравнению с этими всякими героями новостей». Катастрофы, криминал, разборки, суд, разводы, финансовый кризис. Вы покупаете эти так называемые новости, чтобы почувствовать себя лучше. Плохие негативные новости, кстати, лучше продаются. Когда я смотрю на работу этих газетчиков, НТВшников, они мне напоминают гинеколога, ну знаете, который ищет проблемы там, где другие пытаются найти удовольствие. Шучу, шучу. Давайте серьезно. Хотите стать богатым? Я имею в виду не просто заработать денег, а очень богатым. Друзья мои, если вы реально хотите разбогатеть, следуйте за экономическими тенденциями. Смотрите, в какую сторону меняется рынок. 21 век – это век информации, а не физического труда. 80% товаров и услуг продвигается по рекомендации, и только 20% благодаря телевизионной рекламе. В 20 веке ситуация была обратная. Люди все больше и больше в связи с отсутствием времени заказывают по каталогам, через интернет с доставкой на дом, Мы используем силу целых двух перспективных направлений. Домашний бизнес и продукция wellness. Не поверите, но в мире каждые 10 секунд кто-то начинает свой домашний бизнес. Каждые 10 секунд. Знаете уже сколько людей начали работать в домашнем бизнесе за то время, сколько мы с вами тут разговариваем? Почему именно продукция wellness? Продукция связанная со здоровьем и красотой. Почему, например, мы не продаем сахар, муку, спички... Да все очень просто, потому что wellness – это то, что востребовано рынком каждый день. Я пришел сюда делать бизнес, и это именно та продукция, которую легко продвигать. С ней приятно работать. Косметика, витамины, диетические коктейли – все, что касается натурального питания. Это не просто мода в последние 5-10 лет. На этом просто помешаны целое поколение людей. Все хотели бы жить дольше. Все хотели бы чувствовать себя лучше, активнее, все хотели бы быть привлекательнее, нравиться противоположному полу, чувствовать себя моложе, правильно? И без лишних усилий. И самые умные люди, вроде нас с вами, уже сообразили, что это то, что приносит огромные доходы. Нас это кормит сегодня и будет кормить всегда. И это та продукция, которую люди хотят постоянно заказывать и заказывать. Она у них заканчивается каждый месяц дома, и они снова ее будут покупать. У кого? У меня! Именно поэтому я и получаю пассивный доход. Люди продолжают делать покупки, даже когда я уже сам сплю. Или когда я с вами тут разговариваю один час, по статистике несколько человек принесли мне деньги. Хотите, чтобы деньги поступали и вам? Тогда внимательно выбирайте продукцию для вашего бизнеса. выбирайте правильную продукцию это важный инструмент но как я уже сказал не единственный сегодня не проблема произвести товар сегодня гораздо важнее этот товар продать именно поэтому я и не хочу бороться с рынком наоборот я пришел сотрудничать и зарабатывать я сразу выбрал товары которые люди сами хотят покупать у меня раньше какой-нибудь уникальный продукт должен был пройти через несколько посредников включить в свою цену их расходы и вы должны были заплатить за рекламу например вы знаете что в парфюмерии или в к о с м е т и к е затраты на рекламу продукции составляет 80 процентов от цены продукта и только 20 процентов вы платите за сам товар а 80 процентов своих денег вы платите тем кто делает рекламу кто в ней участвует вы считаете это нормальным поэтому когда вы слышите о людях которые много зарабатывают в сетевом маркетинге некоторые думают Да как это возможно столько зарабатывать? Это наверное нелегально, нечестно, ну как минимум неправильно, неэтично. Как такой человек как я может зарабатывать в месяц столько, сколько большинство зарабатывает за год? А некоторые даже за два, за три года. Как это происходит? Да очень просто. Новый маркетинг сетевой, без посредников, без рекламы по телевизору. Посредники и реклама требуют денег. А новый маркетинг все освободившиеся от посредников и рекламы деньги направляет на две части. Первая часть это исследование, разработка новых уникальных продуктов. Только в сетевом маркетинге вы можете встретить действительно уникальный, дефицитный, эксклюзивный продукт, который нельзя купить в обычном магазине. Да, это не панацея, но этот продукт работает без рекламы. Потому что у этих компаний есть деньги на разработку и создание новых продуктов. И что более важно, такие компании могут предложить такой уникальный продукт распространительской сети, которая разнесет информацию о результатах использования новейших продуктов гораздо быстрее, чем сделала бы самая дорогостоящая, но уже малоэффективная реклама в средствах массовой информации. Вторая область, в которую вкладывает деньги компания – это «Вы». Это мы, люди, которые фактически делают самую важную работу. Половина от того, что получают посредники и тратилась бы на рекламу, получаем мы. 2-4 года и вы богаты. Посмотрите на новый достаток сегодня, на богатство сегодняшнего дня, на новых миллиардеров. Новые миллиардеры рождаются на новых тенденциях рынка. Самые богатые люди мира – Это не владельцы нефти или звезды кино и спорта. Это люди, которые оказались на гребне экономической волны. Например, сотовая связь, интернет-коммерция. Я наблюдал за Майклом Деллом, компания Dell. Его состояние было 4,1 миллиарда долларов. Через 6 месяцев 10 миллиардов долларов. Невероятно, правда? Кто-то там что-то говорил, что невозможно делать 200% годовых. Вы это скажите владельцу компании Dell миллиардеру, он над вами просто посмеется. Вы скажете, ну 4 миллиарда, 10 миллиардов, какая разница, это же у него, а не у меня. Это то, о чем мы с вами говорим сегодня. Вы не учитесь у богатых, как стать богатым. Вы болтаете с друзьями о вчерашнем дне, о вчерашних проблемах. Проснитесь, ваше время уже пришло сегодня. На самом деле, вот как он это сделал. Его корпорация напрямую работает с клиентами. Вы можете зайти на сайт или позвонить по телефону, и через два дня к вам привезут компьютер, который вы заказали. Это идеальный пример. Он делает то же самое, что делаем мы. Просто убирает посредников, которых многие кормят, покупая эти компьютеры в магазинах. Вы платите зарплату посредникам за аренду, транспортные расходы, на рекламу, увеличивает ли это качество товаров которые лежат на полках ну конечно не увеличивает зачем вы тогда им переплачиваете может быть у вас много денег меня всегда трогает когда находится кто-то кто говорит что у него нету денег чтобы изменить что-то в своей жизни я сам был таким же я помню я никогда не забуду каково это не и м е т ь денег в кармане И вот что сказал мне об этом один богатый человек, миллиардер, когда я сказал ему, что у меня нет у денег на старт. Он сказал, ты беден парень, ты прожил уже больше четверти века, у тебя уже ребенок, а ты все еще беден и чего-то ждешь. Если у тебя до сих пор нет у денег, тебе надо делать то, что делают люди, у которых с деньгами все в порядке. Надо делать бизнес. И если нету даже нескольких сотен свободных долларов для своего бизнеса, Тогда надо срочно что-то менять в своей жизни. Надо бизнес срочно начинать делать. Это просто позор. Тебе скоро 30 лет, а у тебя нету 300-400 долларов в кармане. Тебе просто нечего уже ждать, когда кто-то или что-то изменит твою жизнь. Детство кончилось. Это твоя работа изменить свою жизнь и жизнь людей, которых ты любишь. Все меняется. Все можно изменить. Посмотрите на рынок, на экономику. Когда-то было выгодно заниматься сельским хозяйством. Это было еще до Второй мировой войны. В 1960-е годы было выгодно заниматься производством. Но не сегодня. Сегодня производством выгодно заниматься только в тех странах, которые близко к экватору, где дешевая рабочая сила, маленькие затраты на издержки, на электроэнергию. Сейчас во всех развитых странах сельское хозяйство на дотации. Все производство в Юго-Восточной Азии. Потому что там дешевле, рынки поделены, весь процесс продвижения на рынок товаров и услуг меняется. И з годами принимает все более простую схему, все более простой вид. Понаблюдайте и вы заметите, без посредников. Сегодня выгодно заниматься бизнесом информации, маркетингом, продукцией, связанной со здоровьем, красотой, велнес. Это то, что сейчас переживает настоящий взлет. Вот почему мы с вами здесь имеем шансы. История индустрии MLM Одни говорят, что это бизнес 21 в е к а Многие называют его настоящим спасением в период кризиса. Миллионер Уоррен б а ф ф е т называет это лучшая инвестиция, которую я делал. э т о самая быстрорастущая индустрия показывает рост на 91% только за последние 10 лет. Сегодня в индустрии крутится денег свыше 30 миллиардов долларов только в США. и свыше 109 миллиардов долларов во всем мире еще индустрию называют прямые продажи сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг млм в которой работают свыше 60 миллионов человек по всему миру это самая быстро растущая индустрия в мире почему этот бизнес растет так быстро вот четыре главные причины устная реклама это самый эффективный вид рекламы домашний бизнес переживает настоящий взлет Низкие риски, высокие доходы и еще. Вам не требуется никакого опыта, чтобы начинать. 21 век – это век информации. Нас буквально бомбардируют рекламными предложениями. По телевизору, в газетах, наружная реклама, радио, интернет и так далее. И мы уже не обращаем на такую рекламу никакого внимания. Но мы доверяем советам наших друзей и родственников. Эту простую и эффективную силу устных рекомендаций используют даже продюсеры в Голливуде. Ничто не продает лучшее, чем устные рекомендации. Это называют маркетинг поиска, устные рекомендации, из рук в руки. Как бы вы это ни называли, это огромный миллиардный бизнес. А знаете ли вы, что на устных рекомендациях зарабатывают миллиарды? Вместо того, чтобы оплачивать традиционную малоэффективную рекламу, корпорации готовы платить тем, кто пользуется продукцией сам и с удовольствием рассказывает об этом другим. Сегодня практически любой супермаркет предлагает акцию «Приведи друга, получи скидку или подарок», потому что это всем выгодно. Это понятно и это становится привычно. Это продвижение от человека к человеку. Это можно делать прямо на работе, во время пятиминутного обеденного перерыва за чашечкой кофе, по телефону, через интернет, да где угодно. Ведущие эксперты-экономисты называют эту индустрию революцией, переворот в истории экономики, которая впервые дала возможность простому человеку иметь свой бизнес. Ваши родители не имели такого шанса, они не могли иметь свой бизнес – Все мы учили в школе, что надо найти хорошую работу, а если начать свой бизнес, это связано с большими рисками. Но сегодня это старое мнение уходит в прошлое. Уже сегодня каждый восьмой человек в мире хотел бы начать свой домашний бизнес. Мы переживаем настоящий взлет домашних бизнесов, и он не показывает никаких признаков замедления в обозримом будущем. Домашний бизнес, где вы работаете на себя. У вас нет никаких проблем с уличными пробками и больше никаких начальников. Теперь вы сами определяете, когда вы работаете, где вы работаете и с кем вы работаете. Мы все знаем, как тяжело работают большинство людей, играя по правилам корпораций. Но теперь все меняется. Бизнес прямо у вас дома. Это не просто путь в будущее, это происходит уже прямо сегодня. Известный бизнес-журнал Fortune пишет, Выкиньте свою зарплату, забудьте про два выходных дня в неделю. Теперь вы можете стать владельцем своей жизни и путешествовать хоть круглый год. Начать свой традиционный бизнес – это слишком дорого, это огромные риски. Но в млм бизнесе для вас этой проблемы нет. у Почему? Потому что компания-партнер вам оказывает поддержку на всех этапах. Инструменты, система, доставка, бухгалтерия – Обучение с нуля, информация, все, что вам нужно для быстрого легкого старта без больших начальных вложений. Именно это сделало нашу индустрию настолько практичной и доступной для миллионов партнеров, кто хотел бы построить дополнительный доход, и при этом не бросая свою первую работу. Вот это еще одно огромное преимущество – возможность совмещать новый бизнес и другие дела. Преимущество этой индустрии в том, что компания все сделает за вас. Все, что вам нужно сделать, это выбрать надежную компанию, которая предлагает хорошую продукцию или услугу, которая нравится лично вам, и рассказывать о ней. Вот и все. Этот бизнес предлагает вам готовую систему. Это самый систематичный способ для обычных людей достигнуть финансового успеха. Итак, думаю, теперь вы понимаете главные причины, которые позволили этой индустрии стать настолько быстро растущей и популярной в мире. Каждый способен это повторить. Потому что ваш успех в сетевом маркетинге, он не зависит от того, есть ли у вас бизнес-образование или опыт работы в продажах, возможность неограниченного роста, никакой дискриминации, не имеет значения, какой у вас пол. цвет кожи, происхождение или возраст. Возможно вы только недавно узнали, что этот бизнес существует. В России бизнес довольно молодая индустрия, но мы идем по пути, которые развитые страны прошли уже 20 лет или даже 50 лет назад. И это будет и у нас, хотите вы этого или не хотите. История индустрии прямых продаж в США развивается уже свыше 100 лет. А в последние десятилетия индустрия переживает просто настоящую революцию по всему миру. Развивается более чем в 125 странах. Люди в разных странах демонстрируют просто невероятные истории успеха. Миллиардер Уоррен Баффет, один из самых богатых людей планеты, сделал миллиардную инвестицию именно в компанию прямых продаж. И не случайно Уоррен Баффет называет это... Лучшая инвестиция, которую я когда-либо делал. У о р р е н Баффетт не один такой. На фондовом рынке присутствуют компании сетевого маркетинга, которые входят в список 50 самых крупных компаний мира. Их владельцы – самые богатые люди США, миллионеры. И сегодня вы тоже можете использовать невероятную мощь силы устных рекомендаций. Все преимущества домашнего бизнеса. низкие риски и большие доходы. И не важно чем вы занимаетесь, какой у вас возраст или какое образование или какая должность. Свыше 60 миллионов человек по всему миру уже присоединились к самому быстро растущему бизнесу в мире. Если вы готовы прямо сегодня начать строить свой бизнес в индустрии устных рекомендаций, пожалуйста, обратитесь к тому человеку, который показал вам эти материалы. Или заполните анкету на странице у р о к и м л м blogspot.com 109 миллиардов долларов товарооборот в год. Более 125 стран. Сетевой маркетинг – это мощная индустрия 21 века. Это для вас, если вы хотите работать со свободным графиком, сами выбирать людей, с которыми вам работать, зарабатывать столько, сколько вам нужно. Здесь все для этого есть. Именно поэтому я сейчас с вами об этом разговариваю. Вы подошли к тому моменту в своей жизни, когда нужно двигаться от денег к капиталу, от понимания к действию. Вы должны получать от жизни то, что вы заслуживаете. У меня есть определенная ответственность, почему я вам это все рассказываю. Я должен оплатить жизни той же монетой, что я и получил. Я должен делиться тем, что я знаю. И я знаю, что сетевой маркетинг – это единственная возможность взять того парня, который слушал, о чем его ребенок мечтает, и думал о количестве денег в своем кошельке, взять вот такого парня простого и поставить его на то место в жизни, которое я сейчас занимаю. Что происходит в вашей жизни? Кто вам платит за то, что вы ценный человек? Все эти глянцевые журналы, телевизор, все эти новости и скандалы – проблемные друзья и родственники. Они мне денег не платили. Они меня не нанимали на работу. Они не предлагали мне хороший офис или кресло вице-президента. Этого не происходит и не происходило. Они не дадут мне еды. Они не подарят мне новый автомобиль. Они не накормили моих детей ни разу. От их советов у меня в кошельке не прибавилось. Скорее наоборот. Тогда зачем я их буду слушать? И терять на них время. И единственный бизнес, благодаря которому я сейчас стою перед вами, это сетевой маркетинг. Вы сейчас могли бы делать все что угодно, там смотреть телевизор, болтать с друзьями, но вы слушаете меня. И я скажу вам, почему вы так отличаетесь от остальных. У вас есть любопытство, у вас еще не исчезла вера в себя, в свою счастливую звезду. Потому что вы сказали себе, что хотите получить чуть-чуть больше от этой жизни, чем другие люди. Пожалуйста, подумайте сейчас. Если вы удвоите или утроите свои сегодняшние доходы, те пять вещей, ваши мечты, станут ли они к вам ближе? Я хочу попросить вас связаться с тем человеком, который дал вам эту запись. И попросить его взять вас на какую-нибудь встречу, где собираются люди, попросить его рассказать вам об этом бизнесе более подробно более конкретно на самом деле основная информация впереди и вы можете ее получить если конечно захотите а я просто хочу чтобы вы открыли пошире глаза открыли свой ум и увидели свои возможности и выбрались из этих мышиных бегов которые как мышки бегают за сыром люди бегают за деньгами и находят лишь работу перестаньте гоняться за кусочками Вы стоите гораздо дороже. Вы лучше. Перестаньте слушать разлагающие жалобы друзей и т е л е в и д е н и е Перестаньте строить себе 60-летний план выхода на пенсию. Подумайте всего о 2-4 годах работы на себя, которые возродят в жизни ваши мечты. Дают вам независимость. Если бы мне сегодня нужно было сказать вам всего одну вещь, я бы сказал следующее. Вспомните себя в детстве. в юности какие мечты у вас были тогда вы действительно хотите вернуть и вдохнуть жизнь в свои мечты заново подумайте потому что если вы правда этого хотите этот бизнес может возродить ваши мечты вновь спасибо большое знаете что может случиться завтра завтра утром зазвонит будильник и каждый раз когда он будет звонить вы будете вспоминать то о чем я вам рассказывал потому что будильник Это самое забавное изобретение человечества. Зачем он нужен? Ведь я и так знаю, когда мне вставать. Когда я закончил спать. Но кто-то насильно хочет толкать меня на работу. Теперь и вы знаете этот секрет. Вы знаете, где выход. Что вы с этим сделаете? Спасибо и всего доброго. Книгу подготовил для вас Владислав Динаполи. б л о к у р о к и m l m b l o g с п о т к о м Увидимся в следующих уроках.